и эти соображения перевесили все прочие. Петроний понимал, что затевает игру, чрезвычайно опасную, какой он еще не вел никогда. Начал он, однако, свою речь непринужденно и небрежно, как говорил обычно, высмеивая эстетическое убожество замыслов императора или августян. «Стало быть, вы нашли жертву?» «Превосходно!» «Можете их отправить на арену, или нарядить в туники скорби. Эти туники, пропитанные горючим составом, обычно смолой, надевали на приговоренных к сожжению. Это тоже будет превосходно. Но выслушайте меня. У вас власть. У вас претарианцы, У вас сила. Так будьте же искренни хотя бы тогда, когда вас никто не слышит.